Глава 3. Восемь часов позвонил Филипп Джослин. «Кто это? Лин? Хорошо. Скажи тете Милли, что я приеду завтра к ланчу». «А может быть и после ланча». «А это внесет дезорганизацию в распределение продовольственных норм?» Лин прыснула. «Полагаю, что да». «Ну что ж, я буду знать точно только в последний момент. В любом случае, сегодня у меня не получится». «Хорошо. Да, постой. Кто-то звонил тебе сегодня утром». «Кто? А я не знаю. Она не назвалась. Только спросила, дома ли ты, и когда я сказала, что ты в Лондоне, она захотела знать, когда ты вернешься. Я сказала, что, возможно, сегодня, но, вероятнее всего, только завтра. И она повесила трубку. Это был междугородный звонок, и голос был очень тихим». Она услышала, как он засмеялся. Голос по телефону. Наш захватывающий радиосериал. Продолжение в следующем выпуске. Не огорчайся. Думаю, она перезвонит. Да, передай привет тете Миле и целую твои ручки и ножки. Вот уж нет. Да, ты права. Мы живем печально лишенный колоритности век. До свидания, дитя мое. Будь умницей. И он дал отбой. Линдл положила трубку и вернулась к камину. Она уже переоделась в теплый зеленый халат, а миссис Эрмитедж в бесформенное одеяние из коричневого плюша с довольно потрепанным меховым воротником. «Это был Филипп», — сказала Линдл. «Я так и поняла. Он не знает, успеет ли завтра кланчу. Подобные вещи никогда не беспокоили миссис Армитедж. Она кивнула и сказала, как будто без всякой связи. «Как хорошо, что вы с Филиппом не настоящие кузены!» Линдл наклонилась, чтобы подложить полено в огонь, и длинная пышная юбка качнулась колоколом, подчеркнув по-детски тоненькую талию. Жар от горячих угольев обдал девушке щеки. «Почему?» – пробормотала она. «Ну, просто я подумала, что это хорошо». Джослины прекрасные люди, и бедная Луи была очень счастлива с отцом Филиппа. Он был очаровательный мужчина. Таковы уж Джослины. Они очаровательны. Но только от них можно устать. Их надо разбавлять. Именно в этот момент в дверь позвонили. Анна Джослин стояла на темном пороге и ждала, пока кто-нибудь выйдет. Такси, которое привезло ее из Клейфорда, шумно развернулось за ее спиной на посыпанной гравием подъездной дорожке и уехала. Звук постепенно затих. Подождав, она позвонила еще раз, и почти тотчас в двери повернулся ключ. Дверь немного приоткрылась, и за нее выглянула молодая девушка. увидев стоящую на пороге женщину, она отступила на шаг, открывая дверь пошире. Анна вошла в дом. «Сэр Филипп вернулся?» Айви Фоссет несколько стушевалась. «Посетители не входят в дом вот так, после наступления темноты. Не то сейчас время!» – подумала она. Но женщина была настоящая леди, и в таком красивом меховом пальто, не отрывая от него глаз, девушка сказала, «Нет, мэм, его нету». «Тогда кто дома?» – резко спросила дама. «А кто говорил со мной по телефону сегодня утром?» «Миссис Армитедж и мисс Линдл, мисс Линдл Армитедж, это верно она снимала трубку». «Где они? В салоне?» «Не нужно меня объявлять, я пройду прямо туда». Айви, разинув рот, смотрела, когда дама удаляется. «Прошла мимо, будто меня и не было», рассказывала она потом на кухне и получила упрек от миссис Рэмидж, весьма пожилой кухарки. «Ты должна была спросить ее имя». Айви вскинула голову, да она не дала мне и слова вымолвить. Анна пересекла холл. Салон выходил на террасу в задней части дома. Название вместе с белой панельной обшивкой досталось по наследству от времен царствования доброй королевы Анны. Первая Анна Джослин была ее крестницей. Она положила руку на дверную ручку и приостановилась на минутку, расстегивая и сдвигая с плеч пальто под которым обнаружилось голубое платье. Сердце ее сильно билось. Не каждый день человек возвращается из мертвых. Пожалуй, она была рада, что Филиппа нет дома. Открыла дверь и остановилась на пороге, устремляя взгляд в комнату. Свет над головой, задернутые голубые занавеси на окне, жарко полыхающие дрова в камине, а над камином, Белая полка с глядящими вниз фигурками времен года. А еще выше над временами года – картина «Девушка в меховом пальто». Анна смотрела на портрет неотрывным критическим взглядом, как могла бы смотреть собственное отражение, и подумала, что портрет вполне мог бы сойти за зеркало. В комнате находились двое. Направо от камина – Мили Армитедж, с газетой на коленях и другой газетой, раскинувшейся у ее ног на голубом ковре. Неряшливая, скучная женщина, отнюдь не друг. Конечно, она должна была оказаться тут, прочно окопавшаяся.